Оно казалось очень добрым. Глаза были закрыты, словно Хирацука спит. Затем она выдохнула большой клуб дыма и добавила. дорожить кем-то означает быть готовым ранить его. Она подняла взгляд к небу. Я посмотрел туда же, размышляя, о чем она сейчас думает. Сквозь щели между облаками кое-где пробивался лунный свет. Вот и вся подсказка, которую я хотел тебе дать. Хирацука отлипала от машины, которая прислонялась и усмехнулась. А потом потянулась. Именно потому, что оба думают друг о друге, они не могут кое-что получить. Но тут не о чем грустить, быть может, этим даже надо гордиться. Звучит прекрасно. Ну и только. Думать о том, что не можешь получить, хотя оно прямо перед тобой очень больно. Можно даже сдаться и отвернуться. Я не мог не задать вопрос. А разве это не слишком трудно? Ага, трудно. Учительница снова прислонилась к машине. Но возможно. У меня же получилось. Она уверенно усмехнулась. «Должно быть, в прошлом с ней много чего случилось. Только она не расскажет. А я не уверен, что стоит об этом спрашивать. Интересно, расскажет ли она, когда я стану повзрослее?» Я заметил, что выжидающе смотрю на нее И тут же отвернулся. «Несколько самонадеянно думать, что если вы справились, остальные тоже справятся, знаете ли?» «Ну ты и наглец!» Раздраженно буркнула она. «Хватай меня за голову в стиле железного когтя». Мне стало больно, и я начал вырываться, но боль вдруг ушла, а рука ее осталась на моей голове. «Пожалуй, скажу тебе откровенно». Голос её стал глубже, моя голова оставалась в захвате, и я смог только перевести взгляд. Хироцока немного грустно улыбнулась. «По правде говоря, быть может, тебе ничего делать и не придется. Когда-нибудь Экиносита может измениться. Когда-нибудь появится тот, кто сможет понять ее, кто всегда будет рядом с ней. И когда это будет?» В таком далеком будущем, что она кажется нереальным, но в то же время совсем близким. Уверена вам кажется, что есть только здесь и сейчас. Но это не так. Все обязательно скажется еще когда-нибудь. Так устроен этот мир. Пожалуй, так и есть. Однажды где-то кто-то переступит черту. Подумав об этой шаткой правде, я ощутил какую-то боль в груди и скрючился, стараясь ее прогнать. Рука Хирацуки вместо головы лежала уже на моем плече. И я не заметил, как она туда переместилась. Голос звучал совсем рядом. «Просто было бы замечательно, если бы этим человеком оказался ты. Я хочу, чтобы вы с Юйкохамой приступили к эту черту Юкиноситы, Хоть вы и говорите так». Я попытался было ответить, но Хироцука мягко обняла меня за плечо. Почувствовав легкое тепло ее тела, я потерял дар речи и застыл. А Хироцука посмотрела мне прямо в глаза. В «Нынешнее время это еще не все. Но кое-что можно сделать только сейчас. Потом возможности не будет. Сейчас, хихигая! Сейчас! Я не мог отвести взгляд от ее важных глаз, и мне нечего было ответить. Ее руки сильнее жали мои плечи. Думай, Борись, ошибайся, переживай! Иначе все не будет настоящим. Херасука отпустила меня. Я улыбнулась своей обычной бодрой улыбкой, словно говоря, что получение окончено. Оцепенение наконец отпустило меня. Обрушившийся на меня дождь слов отозвался множеством голосов в груди, но я не мог позволить им вырваться наружу. Пожалуй, мне стоит обдумать их, отфильтровать и усвоить. Вот почему вместо благодарности я скажу кое-что совсем другое. Как можно назвать настоящим то, от чего страдаешь? Ну ты и зараза. Весело рассмеялась Хирацика и отвесила мне под затыльник. Ладно, поехали домой, завази. Она уселась на водительское сиденье. Я кивнул и двинулся к другой дверце. Обходя машину, я бросил быстрый взгляд на небо. Луна, которая должна была выглядывать в разрывы облаков, уже спряталась, море совсем потемнело, а ветер морозил щеки. Но, как ни странно, мне было совсем не так холодно, как должно было быть. Наверное, потому что во мне еще жило ощущение того легкого тепла.